«Вы же знаете, что сейчас совсем другое время», отвечал наш кролик, стыдливо опуская голову. но только знаю», неизменно отвечал король, что всегда приводило кроликов в состояние тихого восторга. «Но и знал», повторяли за ним кролики, разбредаясь по норам после сходки. «Что-что?» «А кумпешка у нашего короля светлая». Несмотря на свои беды, А скорее даже благодаря своим бедам кролики продолжали размножаться с опережением, и опять же благодаря своим бедам с еще большим усердием смертники продолжали воровать на туземных огородах вместе со своими единомышленниками в этом вопросе обезьянами. В конце концов туземцы, разбивая природу своей любви к огородам, сумели договориться с великим пустынником, чтобы он отпускал удавов, дежурить на огороды в качестве живых капканов. О баблави условились просто. Что поймал, то и ешь от пуса, — предложили туземцы. Удавы охотно ходили на дежурство, потому что на огородах кролики, да, кстати говоря, обезьяны, впадая в плодовый овощной разгул, теряли всякую осторожность. «Если б я тогда знала, что эти мерзавцы будут кукурузу сторожить, — с элегической грустью говаривала та самая мартышка, — выкусывая в шеи головы своей внучки, уже и слыхом не слыхавший ни о находчивом кролике, ни тем более о задумавшемся. Кстати, однажды удав, посланный дежурить на кукурузное поле, возвратился, как было замечено, некоторыми удавами, несколько смущенный. «Что случилось?» — спросили у него. «Кажется, я дал маху», — отвечал тот, укладываясь в сыром овраге, недалеко от келья великого пустынника. Я вместо мартышки обработал жену хозяина. — Ну и как она? — спросили удавы, отдыхающий в этом овраге. — Да так, ничего особенного, — говорил удав. — Интересно, туземец пустыннику не пожалуется? — А кто его знает? — отвечал пожилой, но еще моложавый удав. Раз на раз не приходится. То бывает соблазнится наш брат на хорошую жирную туземку и ничего. А бывает обработаешь пигалицу, а шуму на все джунгли. Да, это тоже была худая, жилистая. Я ее сначала в темноте, в самом деле, спутался с обезьяной, ну, а потом уже думаю так и так отвечать. «Правильно сделал», — заметил пожилой удав. «Труп лучше не оставлять, потому что туземцы время от времени напиваются, как кролики, и забывают все, что было, иной проспиться и никак не вспомнит то ли подарил кому жену, то ли просто прогнал». Кстати, через некоторое время добавил уже пожилой удав, любивший помогать молодым неопытным удавам, но делавший это несколько суетливо. Пока ее не переваришь, сдавай-ка лучше дерьмо в комнату находок. Туземцы легко успокаиваются, если на память о проглоченном у них остается какая-нибудь железная штучка. Этот пожилой удав прям как в воду глядел. Недели через две до мужа туземцы дошли слухи, что исчезнувшую жену, оказывается, проглотил удав, стороживший его собственный огород. Особенно оскорбительно было то, что этот удав, на радость некоторым туземцам, говорил, будто спутал ее с обезьяной. И вот он пришел с жалоба к великому пустыннику. Тот, прежде чем принять туземца из уважения к старинному обычаю, велел занавесить чучело туземца в расцвете лет. — Твоя удав... «Мою жинку глотал». «Жинку!» — начал туземец жаловаться великому пустыннику, особенно напирая на оскорбительное сравнение ее с обезьяной. «Накажем», — обещал великий пустынник. «Кстати, войдешь в комнату находок и возьмешь, если на ней были украшения». «Спасибо, хозяин!» — поклонился ему туземец. «Моя другой жинка возьмет». «Ну вот и уладил», — отвечал великий пустынник. Я всегда стоял за дружеские связи с туземцами. Туземец был очень доволен оказанным ему приемом и просил, несмотря на этот неприятный случай, в будущем не оставлять его поле без дежурства у дава. Правда, в конце разговора возникла некоторая неловкость. Рассматривая чучело и справедливо восторгаясь искусством удава скульптора он сказал про мумию великого питона. Прям как настоящий. Он и есть. — Настоящий, — отвечал пустынник, — только выпотрошен и залит смолой. — А это тебя готовит, — кивнул глупый туземец на занавешенное чучело туземца в расцвете лет. — Скорее тебя, — ответил пустынник непонятно, но страшновато, и туземец поспешил уйти. Пустынник не любил разговоров о своей смерти. Он даже не любил разговоров о чужой смерти если чужая смерть могла ему напомнить собственную. Одним словом, после воцарения пустынника жизнь удавов и кроликов вошла в новую, но уже более глубокую и ровную колею. Кролики воровали для своего удовольствия, удавы душили для своего. Размножаться с опережением и ждать цветной капусты, повторял король. Вот источник нашего исторического оптимизма. И кролики продолжали успешно размножаться и терпеливо дожидаться цветной капусты. — Ты жив, я жива! — говаривала по вечерам крольчиха своему кролику. — Детки наши живы. Значит, все-таки король прав. Кролики не понимали, что в перекличке принимает участие только живые. — Если бы был жив учитель! — вздыхал наш кролик. — А что я могу один, тем более в этих новых условиях? Впрочем, согласно изречению задумавшегося, он старался развивать в кроликах три качества, чтобы удлинять путь злу. Вдова задумавшегося создала добровольное общество юных любителей цветной капусты. По воскресеньям, когда на зеленом холмике возжигался под символической могилой задумавшегося неугасимый огонь, она собирала там членов своего общества вспоминала бесконечные и многообразные высказывания своего незабвенного мужа об этом замечательном продукте будущего. Свежесть ее воспоминания о цветной капусте поддерживалась твердым кочаном обыкновенной капусты из королевских запасов. Однажды уже сильно постаревшие короли и королева грелись на закатном солнце, стоя окна, в когда-то заглядывал с ветки морковного дуба тот самый крольчонок, что просил цветную капусту. — Находчивый — это тот, который был с красивыми глазами, или тот, который предал учителя? — вдруг спросила королева у короля. Кстати, придворные косметички смело придавали лицу королевы черты былой красоты, поскольку мало кто помнил, какой она была в молодости. — Не помню, кажется, родственники, — отвечал король, ковыряя в зубах орлиным пером. — Но кто мне надоел, так это вдова задумавшегося. Последнее замечание короля, хотя никак не было связано с вопросом королевы, не вызывало сомнений. Очень уж она зажилась. Ее собственные дети, даже некоторые внуки, к этому времени уже погибли, а она все рассказывала случаи из жизни задумавшегося, все вспоминала новые подробности его задушевных бесед о цветной капусте. Но ее тоже можно было понять. Ей так было жаль расставаться с дармовой королевской капустой, что это придавало ей силы для долгожития. Одним словом, всех можно понять, если есть время и охота. Интересно, что некоторые престарелые кролики, рассказывая молодым о прежней жизни, сильно идеализировали эту прежнюю жизнь. Раньше, бывало, говорили они, гуляешь в джунглях, встретишь косого, проходи, не останавливайся, безопасной стороной его профиля. Или встретил коротышку, а он на тебя смотреть не хочет. А почему? Потому что бананами налопался, как обезьяна. А где они теперь? Спрашивали молодые кролики, завидуя такой вольнице. Ну, косого удава задушили, отвечал кто-нибудь из старых кроликов. А коротышка вообще переродился в другое животное, взял другое имя. Вам повезло, вздыхали молодые кролики. Раньше никто бы не поверил. Распаляли старые кролики, чтобы туземцы использовали удавов против кроликов. А выпивка? Чистый сок бузины даром раздавали, вспоминали престарелые алкоголики. Хочешь учись писать, хочешь пей, твое дело. Но вы забываете главное, напоминал кто-нибудь, при гипнозе, если уж тебе было суждено умереть, тебя усыпляли, ты ничего не чувствовал. А сейчас рядовые кролики отраву пьют. Не давал закрыть тему престарелый алкоголик. Сок будины идет только для допущенных. Одним словом, что говорить, вздыхал один из старейших кроликов. Порядок был. Удивительно, что старые удавы, делясь воспоминаниями с молодыми, говорили, что раньше было лучше. При этом они тоже, как водится, многое преувеличивали. «При хипнозе как было?» — рассказывал какой-нибудь древний удав. «Бывало, ползешь под джунглям, встретил кролика, глянул, приморозил, снова встретил, снова приморозил, а сзади удавиха ползет, подбирает, а кролики какие были. Сегодняшние против тех крыски, ты его проглотил, а дальше никаких тебе желудочных соков не надо, на своем жиру переваривается». А сейчас ты его душишь, а он пищит, вырывается, что-то доказывает. А что тут доказывать? Жили же, мечтательно вздыхали младые удавы. Порядок был, — заключал старый удав, и после некоторых раздумий, как бы боясь кривотолков, добавлял. Порядок был при гипнозе. Они думают душить легче, — часто говаривал один из старых удавов, укладывая спать и с трудом свивая свои подогрические кольца. Хотя на вид это был далеко не тот удав, которого мы знали как удава, привыкшего все видеть в мрачном свете. А на самом деле это был именно он. Вот и все, что я слышал об этой довольно-таки грустной истории взаимоотношений кроликов и удавов. Если кто-нибудь знает какие-нибудь интересные подробности, которые я упустил, я был бы рад получить их. Лучше всего письмом, можно по телеграфу, а еще лучше держать их при себе. Надоело. Когда я записывал все это, у меня возникли некоторые научные сомнения. Я, например, не знал, в каком деле удавы гипнотизируют кроликов, или это так кажется со стороны. У Брэма в жизни животных почему-то ничего об этом не говорится. Все мои знакомые склонялись к тому, что удавы и в самом деле гипнотизируют кроликов, хотя полностью утверждать это никто не брался. Среди моих друзей не оказалось ни одного настоящего змееведа. Но потом я вспомнил полузабытого знакомого, который любил говорить, беря командировку в пустыню Каракум, поеду к змеям. Хотя я знал, что он по профессии геолог, но думал, что он как-то попутно и змеями занимается. Я с трудом нашел его телефон. Очень долго, безуспешно напоминал ему об этом его выражении. Он почему-то все отрицал, упирая на то, что тем или иным сотрудникам филиала он мог быть недоволен, но чтобы целый коллектив, он такого лично никогда не помнил. Вдобавок, он меня спросил, кто я, собственно, такой и почему я этим интересуюсь. Хотя я начал именно с этого. Но он сначала, видимо, слушал меня рассеянно и благодаря моему восточному имени принял меня за кого-то из своих далеких сотрудников. «А, это ты, старичок!» — сказал он, наконец, все поняв и обрадовавшись. «А я-то думал, кто-то из моих анонимщиков. Нет-нет, какие там змеи? Вздоха-продыха нет. Хотя, если говорить по существу, то настоящие змеи...» Так как змеи в переносном смысле слова меня не интересовали, я пропустил мимо ушей его стенание, и при первой же возможности положил трубку. — Так это же по телевизору показывали, — сказала одна женщина, когда затеял я разговор о будавах в дружеской компании. — Вы видели сами? — спросил я обнадеженной. — Конечно, — сказала она, отвернувшись от зеркала, в которое глядела на себя, с такой строгостью, с какой все женщины смотрят в зеркало, словно укоряя свой облик в том, что хотя он и хорош, но потенциально мог бы быть гораздо лучше. «Ну и что?» — спросил я, трепещая от любопытства. «Ну, этого самого», — сказала она, очень выразительно поглядев на меня. «Зайчика положили в клетку с удавом». «Ну а дальше?» — спросил я. «А я отвернулась», — сказала она, и еще более выразительно поглядела на меня. «Не могла же я смотреть, как этот питон глотает зайчика».